Глава 22. Три года назад. Тони. Выйдя из агентства недвижимости Грегори и глотнув свежего воздуха, я почувствовала себя лучше. Пребывание в тесной, как коробка, комнате, да еще в присутствии недоброжелательно настроенного человека, оказалось настоящим испытанием. Сняв пиджак, я перекинула его через руку и энергично зашагала к машине. «Ничего» сердце сейчас успокоится, дыхание выровняется, и щеки перестанут гореть. Часы показывали 3.45. Из оплаченного на стоянку времени потратилась только половина. А еще занятия Эви недавно кончились, и скоро она уже будет дома. Мне так хотелось услышать, как прошел ее первый школьный день, что, сев в машину, я отправила маме СМСку: «Скоро буду, как Эви» но ответа не получила. Внутри шевельнулось раздражение. Уж, казалось бы, такой исключительный день, как сегодня, можно было бы и дать знать о том, как всё прошло. Путь домой оказался дольше, чем путь до агентства. Увеличилось количество машин. Ну и ладно, зато успокоиться успею. Я слегка опустила стекло и ехала, наслаждаясь ветерком, хотя все равно жалела, что в салоне нет кондиционера. Ах, как было бы хорошо, если б меня взяли на эту работу. Тогда, немного погодя, можно будет обновить машину и съездить с Эви куда-нибудь на выходные. Но пока об этом можно лишь мечтать. Правда, во время интервью был момент, когда мне показалось, что Бриони настроена откровенно враждебно. И я даже спросила себя, «Действительно ли мне нужна эта работа?» «А может быть, она со всеми такая?» «Тогда с какой стати я буду позволять этой капризной бабенке сводить свои планы на нет?» «Хозяин Дейл совершенно очарователен, и хотя поговорить со вторым агентом, которая занималась с клиентами в зале, не получилось, общее впечатление от конторы оказалось весьма приятным. Мне удалось припарковать машину возле дома, и, шагнув на улицу, Я ожидала услышать стук в окно гостиной и увидеть в нём возбуждённую мордашку дочки, которой уже не терпится выложить свои новости. Но ничего подобного не было. Мы уже привыкли входить через чёрный ход, а не через парадный. Поэтому я направилась туда, отметив, что на участке перед домом больше сорняков, чем травы, а местное кошачье население, судя по запаху, давно привыкло справлять нужду в этих зарослях. Мама считала, что в таком районе, как этот, двери всегда нужно держать запертыми, и потому неудивительно, что дверь отказалась поддаваться нажатию ручки. Искать ключи было откровенно лениво. Да и зачем, когда можно просто постучать? Но никто не ответил, так что пришлось открывать дверь самостоятельно. «Есть здесь кто-нибудь?» Судя по тишине и неподвижности воздуха, дом пустовал. Это было странно. Кухонные часы показывали 4.15. Уроки у Эви закончились час назад. А даже если идти неспешным шагом, путь от школы занимает всего 15 минут. Я вытащила из сумки телефон и проверила последние сообщения. Пусто. Набрала мамин номер и сразу попала на автоответчик. Пульс участился. «Всё хорошо?» Это звучало совсем не так уверенно, как хотелось бы. Все в полном порядке. Я набрала номер школы, и другой автоответчик сообщил, что часы присутствия сотрудников школьной администрации подошли к концу. Дыхание участилось, ноги перестали держать. После смерти Эндрю мысли срывались с места в карьер по самому ничтожному поводу, неизменно выдавая наихудший сценарий из всех возможных. Мама не могла забыть, что Эви нужно забрать из школы. «Значит, что-то случилось. Но что? И где их теперь искать?» Сидеть сложа руки не было никаких сил, и я, бросив дома пиджак и сумку, выскочила на улицу с телефоном и ключами в руках, пока в голове крутились разные «А вдруг?» Одно страшнее другого. А вдруг они тоже попали в аварию, как Эндри? Или маме стало плохо, а Эви испугалась и выбежала на дорогу, и теперь мама лежит где-нибудь без сознания, Эви пошла домой одна и заблудилась. Рот пересох, к горлу подступали рыдания, но прежде чем паническая атака полноценно вступила в свои права, я увидела их, выходящих из-за ближайшего поворота. А они увидели меня. Ёхо! — крикнула мама и помахала рукой. Эви шла и ела мороженое, Но выглядела она какой-то странно притихшей. Обычно тут же срывалась с места и бежала навстречу. «Где вы были? Я чуть с ума не сошла от страха!» «Господи, Тони!» — ответила мама, тоном в котором отчетливо слышалась опять-то со своими дурацкими переживаниями. И я действительно почувствовала себя дурой. Как и всякий раз, когда она пугала меня до полусмерти, а потом удивлялась чрезмерно острой реакцией. «На улице такая теплынь!» Я и подумала, зачем держать девочку в заперти, тем более, что тебя всё равно нет. Чёрт, а ведь логично, не подкопаешься. И почему эта мысль не пришла мне в голову сразу? Почему воображение всегда рисует только окончательное крушение мира? Но я думала, что-то случилось. Ты не ответила на СМСку, до тебя невозможно дозвониться. Сердце всё ещё колотилось, Но это скоро пройдет, ведь с Эви все в порядке. У меня телефон разрядился. Эта невыносимая женщина пожала плечами. Я оставила его на шкафу, на кухне. Пожалуйста, не нужно устраивать сцену из-за такой мелочи. «Не устраивать сцену?» — хотелось закричать мне. «Да я и так почти все время хожу на цыпочках, только чтобы не задеть твои чувства». Но вместо того, чтобы втянуться в спор, Я опустилась на корточки перед дочерью, все еще не проронившей ни слова. «Моя большая девочка меня обнимет?» Дочка слабо улыбнулась и заключила меня в объятия, но совсем не в такие крепкие, как обычно. Кажется, она плакала совсем недавно. «К тому же Эви немножко расстроилась. Да, лапочка?» Мама ответила своим выразительным взглядом на мой полный недоумения. Вот я и подумала, прогулка по парку и мороженое – самое то, чтобы вернуть пропавшее настроение. Дома Эви направилась прямиком к гостиной, но у двери остановилась и стала ждать. Я вошла первой и совершила контрольный обход. Это стало своего рода традицией проверять каждый сантиметр комнаты на предмет ОС, затаившихся где-нибудь в углу, и переживших приход великого и ужасного мистера Эториджа, лучшего истребителя паразитов на свете. Убедившись, что опасности нет, новоиспечённая школьница сунула в рот большой палец, включила телевизор и, несмотря на жару, натянула на голову одеяло. Открыть окно она не позволила». Оставалось только надеяться, что время излечит эту травму, так же, как оно уже почти залечило волдыри от укусов ос. Устроив дочку, я вернулась на кухню, где включила чайник, и вопросительно поглядела на маму. «Что случилось?» «Сама толком не поняла». «Кстати, ты назвала мне не то время, и это тоже одна из причин». «Как не то?» «Занятия заканчиваются в 3.15, а не в 3.30, как ты сказала. Так что, когда я пришла туда, всех детей уже забрали. И только бедняжка Эви сидела одна, одинешенька. Карет Уотсон говорила, что детей нужно забирать в 3.30, это я помнила точно. Но это ладно. Мисс Ахтар, учительница, сказала, что Эви была молодцом. А разве фамилия учительницы не Уотсон?» «Нет, Ахтар. Очень приятная женщина, вот только молодая совсем, будто только вчера из университета». Но Харриетт Уотсон совсем не подходила этому описанию. Она была дамой в годах и довольно строгой. Похоже, я действительно что-то спутала. Я сделала две чашки кофе, и мы сели за стол. Эви еще в классе показалась мне странно тихой. «А когда мы вышли за ворота, она прямо-таки разрыдалась!» Продолжила мама, проводя пальцем по глубокой трещине в деревянной облицовке стола. «Почему?» «Не знаю». Она всерьез переживала из-за странной реакции Эви. «Твердить, что не пойдет завтра в школу, и все. Пожалуйста, не ругайся на нее, Тони». «Да что ты заладила? Когда я в последний раз ругалась на кого-нибудь или, как ты говоришь, устраивала сцену? Я злилась на нее за то, что мама ничего не узнала. Раз она сразу заметила, что Эви расстроена, то могла бы спросить у учительницы, в чем дело. «Очень жаль, что в первый день ты не смогла забрать ее сама», защищаясь, сказала мама, внимательно смотря на меня и, конечно, попала прямо в яблочко. «Ты бы точно задала все нужные вопросы». Ссориться не хотелось. День и без того был трудным. Я отхлебнула слишком большой глоток кофе и поморщилась, когда напиток обжег горло. А потом с нажимом произнесла. «Кстати, собеседование прошло хорошо. Позже мне позвонят и скажут, берут меня на работу или нет». «Ну и хорошо». Это звучало так, словно в виду имелось как раз противоположное. Мама встала и взяла с буфета что-то, завернутое в полотенце. Я испекла киш к чаю.